Глава 37. Манхэттен, Нью-Йорк, Суббота, 3 июля 2021 года. Мысли путались, пока Эйвори шла по пустынным улицам Миттауна, Гранд-Хайетт. Уолл Дженкинс позвонил, когда она просматривала остальные рукописи Виктории Форд, удивительным образом обнаруживая, что каждая опубликована как роман Натали Редклифф, с полненькой и очаровательной частной детектившей по имени Пэк Пируджо в главной роли. Эвери не могла сообразить, что все это значит, разве что Наталья Редклифф в дополнение к тому, что является одним из самых популярных авторов, при этом еще и мошенница-плагиатор. Замешательство все еще туманило ее мысли, когда Эвери повернула на 46-ю стрит и подошла ко входу в Хайетт, Она поднялась на лифте на 20 этаж и постучалась в номер 20-21. Дверь открылась, и Эйвери быстро забыла про Натали Рэдклифф и Викторию Форд, Пэк Перуджо и Плагиат. Уолт был в джинсах и незаправленной рубашке. Эйвери заметила небольшой порез на его свежевыбритой правой щеке, и по какой-то безумной причине ей захотелось лизнуть большой палец и прижать к щеке, чтобы стереть отметину. Рациональная часть её мозга вмешалась, прежде чем она перешла к действиям. «Кажется, мы с вами единственные, кто остался в городе», — сказал Уолт. Эйвери прогнала мысль прочь и улыбнулась. «Жутковато, да?» «Очень. Проходите». Эйвери вошла в люк с одной спальней. «Хорошая берлога». «Я избавился от своей квартиры пару лет назад», — сказал Уолт, закрывая дверь. «Аренда майки практически ничего не стоят, так что у меня есть небольшая заначка. Я не знал, сколько пробуду здесь, поэтому шиканул. Когда мы с вами закончим с делом Кэмерона Янга, думаю, я задержусь здесь и навещу родителей и брата. Прошло много времени». «Дело на столе», — сказал он, показывая в угол, где на столе у окна стояла картонная коробка. «Вещдоки до сих пор в хранилище, но всё остальное тут». «Оригинальные документы перевели в цифру, отсканировали и отправили в базу Бур. Это копии, но здесь представлены почти все документы, составляющие дело против Виктории Форд». «Почти?» — спросила Эвери, проходя к столу и села. «Это всё, что хранилось в полиции Шандакена. Расследование убийства Кэмерона Янга велось через их офис, чтобы сохранить мир». Местное отделение не любит, когда Бур забирает у них дела, так что, как ведущий детектив, я позволил начальнику полиции Шандакена быть лицом расследования. Я все еще жду звонка из офиса окружного прокурора насчет того, имеются ли у них какие-нибудь дополнительные документы. Прошло 20 лет, их может давно не быть. Но поверьте...» — Уолт показал на коробку на столе. «Это займет вас на какое-то время». «Вы можете пояснить мне что-нибудь?» Уолт подтянул стул и сел рядом с ней. «Конечно, мы можем пройтись от начала до конца. Как много вы знаете об убийстве?» «Все, что мы с вами обсуждали вчера вечером, плюс то, что изначально рассказала мне Эмма Кайнт. Я также беседовала с Романом Манчестером, адвокатом, который защищал Викторию». «Тогда, похоже, вы знаете много. Что из этого вы хотите посмотреть?» «Все». «Хорошо», — сказал Уолт. «Только предупреждаю, фотографии места преступления неприятные». Эвери кивнула. «За последние несколько лет она повидала много мест преступлений. Я в норме». Уолд достал из коробки папку с фотографиями. Эвери представила, как ее операторы и съемочная группа раскладывают содержимое этой коробки и делают кадры с документами, выделяя желтым в расшифровках допросов и полицейских рапортах места связанные с историей, которую она хочет рассказать. Она представила, как пугающие фотографии места преступления мелькают на экранах телевизоров по всей Америке, пока разворачивается история Виктории Форд. «Здесь телом, балкон и хозяйская спальня дома Янгов в Кацхельских горах», сказал Уолт. «Это я обнаружил, когда прибыл на место преступления». Эйвери подвинула фотографию, висящего под балконом Кэмерона Янга, так, чтобы та лежала перед ней. И правда неприятно. Безжизненное тело висело среди бела дня, а островы под ним поднимался утренний туман. Из-за веревки его голова находилась под странным углом. Перебирая остальные фотографии, Эйвери переместилась с задней лужайки особняка в кацкилах внутрь дома, вверх по лестнице и в главную спальню. Она увидела протянутую через всю комнату верёвку от открытых балконных дверей до гардеробной. Она листала фотографии, пока не нашла сделанной в гардеробной, где конец верёвки был привязан к ножке здорового навес-сейфа. "Расскажите мне о своих находках в спальне", попросила она. Уолт наклонился ближе, чтобы показывать на каждое фото. Эйвери уловила аромат бальзама после бритья. Веревка, которую использовали, чтобы повесить Кэмерона Янга, оказалась из мотка, который при покупке имел длину 23 метра. Её много раз перерезали лезвием с волнистой кромкой. Уолт показал на фотографию, где на ковровом покрытии рядом с сейфом валялся зловещего вида кухонный нож. Рядом с ним стояла жёлтая метка улик. Нож взят с разделочного стола на кухне, и на нём отпечатки пальцев Виктории. На ковре была обнаружена её кровь. Эйвери почувствовала, что он наклонился чуть ближе, чтобы найти среди фотографий изображение крови на ковре рядом с сейфом. Эта кровь совпала с кровью Виктории Форд по ДНК. Версия была, что, торопясь сымитировать самоубийство, она порезалась ножом, когда пилила верёвку. «Итак, это кровь», — сказала Эйвери. Она была главной уликой, связавшей Викторию с местом преступления. «Кровь и ещё моча, обнаруженная в унитазе. Обе совпали с ДНК Виктории». Эвери вспомнила голос Виктории Форд с записи автоответчика. «Они говорят, что обнаружили мою кровь и мочу на месте преступления. Но этого не может быть. Ничего этого не может быть. Пожалуйста, поверь мне». «На ноже, а также на бокале на прикроватной тумбочке были её отпечатки пальцев», — сказал Уолт, повернув голову Кэйвери, склонившийся над столом очень близко к нему. «Всё это связало её с местом преступления». Эйвери посмотрела обратно на фотографии. «Значит, подозревалась, что в момент преступления, когда Виктория порезалась, Кэмерон Янг был уже мёртв». «Да». Версия была, что Кэмерона Янга задушили во время какой-то садомаза практики. У него по всему телу следы плётки, так что мы знаем, что бы ни происходило той ночью, это было весьма жестоко. Когда он умер, Виктория Форд попыталась устроить, чтобы всё выглядело как самоубийство. «Как вы пришли к этому заключению?» По мнению судмедэксперта, повреждения на шее Кэмерона Янга подсказывали, что изначально его удушили верёвкой. Вскрытие показало, что он пострадал от так называемой асфиксии короткого падения, скопление крови в лёгких, точечные кровоизлияния в слизистый век и щёк и куча других находок. Мы можем посмотреть результаты вскрытия, и я подробно объясню их вам. Но было ясно, что причиной смерти стало удушение сдавливанием, возможно, в результате эротической асфиксии. Затем, когда он умер, его тело сбросили с балкона. Это привело к травме от так называемого «длинного падения», глубокой борозде от сдавливания и разрыву спинного мозга. Но было установлено, что эти травмы произошли, когда он был уже мертв. Эйвери водила руками по фотографиям, чтобы упорядочить мысли. «Значит, Виктория Форд убивает Кэмерона Янга, потому что он не бросает жену. И потому что он заделал жене ребенка после того, как заставил Викторию сделать аборт». Эйвери медленно кивнула. «И как вы узнали про аборт?» «Мы требовали её медицинскую карту, а потом она призналась во время допроса, что сделала аборт». «И во время аборта возникли осложнения?» «Верно», — сказал Уолт. «Процедура лишила её возможности иметь детей в будущем». «И это был аргумент окружного прокурора, почему она его убила?» «Да». «Ладно», — сказала Эйвери. Значит, Виктория убивает его, а затем ей в голову приходит идея обставить всё как самоубийство. Она завязывает вторую, более длинную верёвку вокруг его шеи и бежит в гардеробную, чтобы привязать верёвку к сейфу самой тяжёлой вещи в комнате. Верно. Пока она торопится подогнать место преступления под самоубийство и режет верёвку, чтобы привязать её к сейфу, она режется об нож. Верно. Эйвери внимательно смотрела на фотографию окровавленного ковра. Затем она привязывает верёвку и сбрасывает тело с балкона. Да, такова была оценка места преступления и довод обвинения. «Почему она оставила нож?» — спросила Эйвери. «Если Виктория подгоняла всё под самоубийство, зачем ей оставлять нож со своими отпечатками рядом с сейфом?» «Она запаниковала», — уверенно сказал Уолт. «Может, предположила, что его свяжут с Кэмероном, ведь нож с его собственной кухней. Если мы полагаем, что в этот момент она рассуждала логически, то надо также спросить, зачем ей оставлять на тумбочке бокал со своими отпечатками или свою мочу в унитазе. Но мы никогда не утверждали, что она сделала всё идеально, совсем наоборот. Виктории Форд не удалось убийство, по крайней мере, скрыть следы». Эвери продолжала перебирать фотографии. Она подняла изображение раздувшегося тела Кэмерона Янга, висевшего на заднем дворе. Виктория весила 54 килограмма. Утверждала, что она протащила мертвого мужчину на 45 килограммов тяжелее себя через спальню, подняла его и перебросила через метровую ограду балкона. Нелегкая задача. Но не невозможная, особенно на фоне выброса адреналина. Эйвери смотрела на Олта, пока он говорил. Что-то в его тоне или поведении подсказывало. Сегодня он менее уверен в деле и его выводах, чем, вероятно, был 20 лет назад. Она сомневалась, что причиной его скептицизма стали ее первые несколько вопросов, и Эйвери задавалась вопросом, есть ли что-то еще, что известно ему про это дело. Она показала на коробку. Давайте посмотрим остальное.